Глава 1.1.0. Именно я могу прятаться вечно, говорит тёмный далер, в отличие от тебя. Улыбаюсь, глядя на него. Нечисть боится улыбки больше, чем креста и святой воды. Все подлости делаются с серьёзным лицом. Вся мерзость происходит от того, что кто-то испугался улыбки. Неважно своей или чужой. — Да, я слабею, — говорит тёмный дайвер. — Я слабею, а ты вернул часть прежних сил, но всё равно ничего не меняет. — Поджив, — говорю я, — знаю. — Разумеется, иначе б ты и не вышел. — Послушай, Леонид, — он проводит рукой по столу, берёт из воздуха бокал, следом полную бутылку коньяка, — извините, к нам подходит официант, но приносить с собой и... Он, так и кажется, на взгляд тёмного дайвера замолкает и уходит. Леонид. Откуда я мог знать, что следующий патрон смертельный? Отсюда, говорю я. Достаю пистолет, который вручил мне Дебенко, извлекаю обойму, выщёлкиваю пули. 1 2 3 4. Не хватает шести, верно? Тёмный дайвер смотрит мне в глаза. Первый выстрел ты сделал в меня. Промазал. Вторым зарядом я уложил полицейского. Еще три пули ты истратил на меня, чингиза и падлу. Шестой заряд был смертельным. Ты выстрелил в пата. Я упустил из виду твой выстрел. Да, разумеется. Ты растворился в сети. А проверить, что случилось за это время, не посчитал нужно. Темный дайвер наливает коньяк себе и мне. Будешь? Он не отравлен. Молчу. Леонид, ну что ты в конце концов, темный дайвер-мощец? Я не стал бы стрелять в вас боевыми никогда. Ты пойми, что мне приятен Чингис, интересен падла, симпатичен пад. И уж само собой я не стал бы стрелять в тебя. Моя гибель для тебя уже не фатальна. Да, уже больше года как не фатальна. Я вполне самостоятельная личность. Я смотрю в лицо тёмного далера, в своё лицо и улыбаюсь. Вся проблема в том, что мы смотрим на мир немножко по-разному, говорит тёмный далер. Я из глубины, ты снаружи. Для тебя существует реальный мир: солнце, небо, люди. У меня тоже всё это есть, но здесь, в глубине, в дептауне. — Как это случилось? — спрашиваю я. — Не помнишь? — Нет. — Неудачник дал тебе часть своих сил, Леонид. — Помнишь, как тонул, когда Дебенко опробовал на тебе зацикленную дип-программу, ловушку для дайверов? — Помню. — Он дал тебе часть своих сил, Леонид. — Оболочку? — Броню? — Меня? — Ты смог выйти из бесконечного погружения. — Да. Ты смог управлять сетью не напрямую, конечно. Через меня тогда это не имело никакого значения. Я оставался никем, безмозглым придатком, исполнителем твоих приказов, растворенной в сети программой, ждущей твоего появления, учащейся угадывать желания, выбирающей лучшие пути. Тем, что сейчас создал дебиянком искусственной натуры, да? Я глотаю коньяк. Смотрю на тёмного Дайвера. Тот разводит руками, немного виновато, немного смиренно. Ты ведь сам отказался от дара, Леонид. Ты выбрал реальный мир. Тебе казалось, что ты выбрал раз и навсегда, и ты стал жечь мосты. Отказался от способности Дайвера. Ну и ты не мог изменить самого себя, своё тело, свой мозг. Ты убил дайверство как явление. изменил всю сеть изменил ди программу люди перестали тонуть в глубине таймер теперь стоит в самой программе драйверы перестали видеть дыры в кодах потому что ты этого хотел я не хотел хотел неосознанно конечно но ты и чиркнул спичкой а я жёг мосты как было велено и когда сел электронный пепел Когда приказ был выполнен, я растворился в сети. Я уснул. И знаешь, я почти умер. Но ты вернулся. Да, я вернулся. А что мне еще оставалось сделать? В настоящем мире я был никем. Не имел ни работы, ни друзей, ни интересов. Ничего и никого. Только Вика. Но этого, как казалось, тоже мало. Любовь — это огонь. стоит закрыться от мира наглухо, остаться один на один, и не заметишь, как пламя сожрёт кислород и задохнётся. Я вернулся, говорил я. И тогда я ожил. Я ходил вслед за тобой, слушал твои слова, повторял твои жесты, учился угадывать поступки, доедал твои чувства. Да нашел твой гнев, да плакивал твою тоску, дамысливал твою ярость. А как же всё остальное, любовь, радость, доброта, тёмный и даль улыбается, горько улыбается. Этого мне не доставалось, Леонид. Это ты и сам выбрал до конца. Я тебя не виню, стран был божидач, вот и ново